Глава 27 Несмотря на то, что по приказу целительницы Ви провела в постели целых три дня, наставники заявили, что не хотят подвергать ее нагрузке. Отчасти она нашла их решение раздражающим, но отчасти почувствовала облегчение. Так она могла уделить больше времени изучению магии. Чем больше слов ты добавишь, тем более точным получится заклинание и результат», объяснил Таавин, занимая свое место на краю ее кровати. «В книге есть два слова, главное и второстепенное. Ви открыла один из ящиков комода. Внутри лежала книга сихры, страница цеплялась за край ящика, благодаря этому руки Ви были свободны. По крайней мере, так разбиты главы, Вот Нарро, а под ним еще одно. Да, все верно. У заклинаний есть своя структура. Первое слово каждого заклинания — это дисциплина высшего уровня, к которой ты обращаешься. Таавин поднял палец. Например, исцеление или обман или разрушение, — сказала Ви, желая убедиться, что понимает правильно. «Верно. Второе — подвид в рамках этой практики». Теперь он поднял два пальца. В большинстве заклинаний есть как минимум два слова. Но иногда добавляют и третье — пояснение. Ви взяла книгу и стала листать страницы. Она все лучше разбиралась в глифах, ее мозг привык читать их. «Я не вижу». Скорее всего, они никак не отмечены. Дай-ка я посмотрю. Тавин встал и посмотрел вниз через ее плечо. Найди Нарро. Переверни страницу еще раз, еще. Нет, погоди. Слишком далеко. Вернись на одну. Иногда было трудно играть роль его рук в физическом мире. Вот, Лорит». «Лорет», — повторила Ви, привыкая к новому слову. «Запечатать знак связи». «Как вот этот». Тавин указал на висевшие на ее шее часы. Ви опустила взгляд. Она уже настолько привыкла к туманной метке, которая появлялась над часами всякий раз, когда она разговаривала с ним, что уже почти не замечала ее. «Его создали с помощью лорет». Это мой уникальный знак связи. Так вот, почему я могу вызвать тебя, а ты меня нет. Если только ты не на вехе. Он шагнул в сторону, и Ви ощутила холод. Она начала привыкать, что от его магии исходит тепло, особенно когда он был рядом. Верно. Появление их средства связи по-прежнему оставалось загадкой. Ни один из них не мог придумать правдоподобного объяснения тому, как и почему Ви стала обладательницей его жетона. В некотором роде Ви не хотелось пытаться выяснять это. Безусловно, ее тяготило любопытство, но, узная на ответ на этот вопрос, лишилась бы талики волшебства, которую чувствовала. Итак, у тебя есть главное слово затем второстепенное, а потом уточняющее», — продолжал Таавин. «А можно использовать сразу два уточнения?» Он покачал головой. «В этот момент магия формируется под влиянием намерения. Возьмем, к примеру, Халлет». «Халлет. Исцелять», — мысленно добавила Ви. «Рута». Второстепенное слово для халлет, для лечения плоти. Но есть и дополнительные уточнения. Сот для внутренних ран и тав для видимых. Допустим, мне нужно исправить тот кривой кусочек на твоем носу, который не совсем правильно встал на место. На моем носу нет ничего подобного. Ви подняла руку и ощупала переносицу. «Не надо смущаться, я считаю, тебе идет. Ви прищурилась, и Таавин имел наглость посмеяться и только потом продолжил. «Если бы я захотел исправить твой нос, я бы использовал халлет Рутасот». Голос Таавина звучал успокаивающе, благодаря его произношению слова звучали плавно и убедился, что глифы созданы с целью восстановления ткани в этом месте. Поняла. Три слова, а дальше — намерение. Как Ви и предполагала, светоплетение не так уж сильно отличалось от принципов магии сродства сущности, которые ее учили всю жизнь. Иногда используют четвертое слово. «Ты все усложняешь». Он ухмыльнулся, как будто ее претензия не только позабавила его, но и пришлась ему по душе. Обещаю, это слово последнее. Оно даже более редкое, чем уточнение. И какое? Если ты отмечена особым благословением, тебе будет неспослано слово от богини. Оно предназначено только для тебя и даст возможность усилить заклинание. Опять же. Для каждого оно свое, но те, кому даровано Слово Богини, знают, как им пользоваться. А у тебя есть свое Слово? Тактично спросила Ви, надеясь услышать ответ. Я получал несколько слов. Значит, ты слышишь Богиню сквозь пламя? Тавин одарил ее суровым взглядом. Сердце Ви заколотилось. Возможно, она ошибалась. И хотя пламя было слабым, он мог что-то слышать? Я голос. Мой долг слышать ее и с ее помощью направлять людей на правильный путь. Да, но их прервал стук в дверь. Ваше высочество донесся из-за двери голос Андру: Неужели уже наступило время ужина? Ви не верилась, что они столько времени провели за изучением магии. Ви перевела взгляд на Таавина, и он кивнул. Ви вытянула пальцы и почувствовала, как исчезают путы, с помощью которых она вызвала Таавина. Как только она закрыла книгу Сихры и задвинула ящик комода, он исчез. Да, Андру! Ви открыла дверь и на нее обрушился аромат, готовящийся на пару еды. «Спасибо, что согласились составить мне компанию за ужином». «Спасибо, что пригласили». Слуги заканчивали накрывать на стол в гостиной Ви. Когда постельный режим был отменен, стало неуместно оставаться с ней наедине в ее спальне, поэтому им пришлось придумывать другие варианты общения. Ужин казался самым легким предлогом. Джакс даже похвалил ее за попытку покорить Андру, но в то же время предупредил, чтобы она была осторожна. Во время этого разговора Ви изо всех сил старалась сдержать смех. Благодаря простой встрече с Андру, Ви стала еще больше ценить их непринужденную манеру общения с Таавином и она получила лишнее подтверждение того, как важно держать эту связь в секрете. Она боялась даже представить выражение лиц наставников, если бы они узнали, что она в любой момент может вызывать в свою комнату мужчину. Хотя, думая об этом, она боролась с ухмылкой. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Андру, когда слуги покинули покои. Лучше, но боль еще присутствует. Ви пожала плечами и направилась к столу. Было невозможно не заметить, что на дереве, где Джейми обычно обрабатывала свой клинок, остались следы масла. Аналогично. Несмотря на боль, Андру выдвинул для нее стул. Опустившись на него, Ви почувствовала, как сидушка упирается в заднюю часть коленей, служа надежной опорой. «Вас все еще беспокоит боль в плечах?» — спросила Ви, когда он сел справа от нее. «Мне уже намного лучше. Джинджер отлично справляется со своими обязанностями». «Согласна. Она прекрасная целительница». Ви взяла один из больших мешочков из листьев, стоявших на блюде в центре стола. Открыв его, Она обнаружила внутри смесь риса и мяса птицы, ударивший в нос аромат, напомнил, что на самом деле она очень голодна. Кстати, о работе. Да, я сделал все возможное, чтобы изучить уведомления и сообщения о торговле. Последовав примеру Ви, Андру пусть и с трудом, но тоже развернул мешочек из листьев. Что, учитывая мое пребывание здесь, было нелегко. Но на солнцестояние с запада прибывают посланники, и я выяснил кое-какую информацию. Ви молча поглощала пищу, внимательно слушая его. Ходят слухи, что по-прежнему идет торговля с полулунным континентом. Несмотря на запрет, спросила Ви и сделала глоток воды, запивая поспешно проглоченную пищу. Скорее всего, именно запрет стал тому причиной. Ничто так не влияет на цены, как дефицит и мнимая редкость. По словам одного торговца с Запада, с которым я разговаривал, из-за этого цена на жетоны из полулунного континента выросла. Он сделал паузу, сделав глоток из своего кубка. Бедняга. Он подумал, что я арестую его за нелегальную продажу. И что? «Вы так и сделали?» «Что? Нет?» Андру посмотрел на нее, затем отвел взгляд, а потом снова взглянул. «Даже обладая я подобными полномочиями, неужели произвожу впечатление человека, который может кого-то арестовать?» Вира смеялась над его меткой оценкой. «Нет, вовсе нет». И теперь он стал нравиться ей еще больше так как же доставляют эти товары? Труднее всего было найти ответ на этот вопрос. Мы лишь знаем, что должна существовать некая организация, потому что люди встречаются, и, скорее всего, это происходит на нейтральных территориях на барьерных островах. Они используют быстрые, хорошо охраняемые корабли. С тех пор, как прекратилась официальная торговля, барьерные острова кишат пиратами. Известно ли нам, кто может возглавлять эту организацию? Ви предполагала, что Эльфир незаконным образом пробрался на одной из этих нелегальных торговых судов. Возможно, у него были союзники, которых Ви могла бы обнаружить. Или, по крайней мере, узнать, каким образом передвигаются чудовища с красными глазами, а потом доложить об этом Таавину. Простите, но все, что я знаю, это слухи, подозрения и сплетни. Андру опустил взгляд на свои колени и вздохнул. Расскажите мне, мягко потребовала Ви. Возможно... Леданы. Андру взглянул на нее, оценивая ее реакцию. Если он ожидал, что она расстроится или обидится, то ошибся. Меня едва ли удивит подобный исход. Леданы были одним из старейших родов Запада. С ними могла сравниться лишь семья Сидан, родня Ви со стороны бабушки. На протяжении многих веков они враждовали друг с другом, и в истории их конфликтов можно было найти все – от увлекательных рассказов о приключениях до трагических романов. Но в нынешнее время леданы стали незаменимы для короны. Благодаря своей ювелирной империи они контролировали деньги Запада и являлись важным голосом знати западного региона. Несмотря на все это... Нет, именно благодаря этому Ви прекрасно знала, какова семья Ледан, расчетливые дельцы, которые никогда не упускали собственные выгоды. Ходят слухи, что они все еще получают новые товары. Они утверждают, что все имеющиеся на рынке драгоценности с полулунного континента поступают из их хранилищ, но на самом деле, ну, людей убедить не удается. Закончила за него Ви. Похоже, Андру было не по себе от мысли о том, что он фактически обвинял одну из самых могущественных семей Империи Соларис в незаконных деяниях. Иви не винила его. Как и моего отца. Да? Когда я направлялся сюда, он попросил меня кое-что разузнать в перекрестке. Мы с Джейми остановились там на полпути. Перекресток находился в центре империи Саларис. Большой город, в котором пересекались две главные дороги, соединявшие столицы каждого из четырех регионов империи. Это Ромулин предложил начать с Леданов, учитывая их влияние. Поэтому я самостоятельно отправился проверить одну из их лавок. Андру говорил, не глядя на Ви. Непринужденность и спокойствие, которыми он отличался тогда, когда только приехал в крепость, полностью исчезли. Теперь он превратился в того самого мужчину с бегающим взглядом, которого она встретила на конюшне несколько недель назад. Тогда она посчитала его поведение подозрительным, но теперь поняла, ему просто крайне неловко. И что дальше? Я ничего не нашел там. Но, судя по уровню его нервозности, он озвучил не всю правду. Но это еще не все, — мягко надавила Ви. Андру посмотрел на нее сквозь ресницы. Она тоже не отвела взгляд. Несмотря на зарождающуюся дружелюбность по отношению друг к другу, он все же был ниже ее по статусу, и, если потребуется, она была готова воспользоваться своим положением. Вот только она надеялась, что он расскажет ей обо всем по собственной воле. «Ваше Высочество! Андру!» Давай не будем возвращаться к формальностям. По крайней мере, не наедине. Ви. Он так нервничал, что практически дрожал. Она бы с радостью пожалела его, если бы так отчаянно не хотела узнать, что он скрывает. Джейми знает семью Ледан. Ви села ровнее. Почему ты спрашиваешь? Ну... Когда я отправился посмотреть это место, она уже была там. Я... Прости, но я последовал за ней. Продолжай. О еде было забыто. Она пошла в заднюю часть лавки. Там была одна из торговок, судя по длинным светлым волосам, южанка. Она разгружала коробки с тележки. Они обменялись парой слов. Джейми что-то передала ей, В ответ женщина протянула ей небольшой мешок, а потом они попрощались. «Ты слышал, о чем они говорили?» «Нет». Не хотел подходить слишком близко. «Понятно. Спасибо, что рассказал мне. Уверена, это была просто встреча с другом». Ви улыбнулась, надеясь таким образом поставить в этом вопросе точку и покончить с явным беспокойством Андру. Джейми никогда не рассказывала о семье Ледан. Но Иви никогда не спрашивала: если честно, она никогда не интересовалась путешествиями Джейми с Юга на север и обратно. Разумно было предположить, что по пути она завела друзей, товарищей, с которыми можно было бы пообщаться в перекрестке, чтобы скрасить одиночество во время путешествия. Знаешь, я полагаю,. Дверь резко распахнулась, оборвав фразу Ви. «Ви Саларис! Без стука, врываясь в покой, воскликнула Эллин. «Мы не видели тебя цел...» Наконец, заметив Андру, Эллин и Джейми застыли. Обе девушки переводили взгляд с Ви и Андру на между ними еду. Джейми, как обычно, удалось держать себя в руках и не проявлять эмоции. А вот Эллен наоборот выглядела крайне потрясенной увиденным. Мы чему-то помешали? медленно спросила Джейми. Ви поняла, к каким ошибочным выводам они пришли, и разразилась хохотом. Нет, не помешали. Застывший на своем месте Андру посмотрел сначала на Ви, потом на ее друзей, а потом вообще отвел взгляд. Уверена? «Потому что мы можем зайти позже!» Эллин хитро улыбнулась. «Мы с Сандру не состоим в тайной любовной связи!» Ви снова фыркнула от смеха. «Заверяю вас!» «Подождите! Что?» Казалось, он не сразу понял, на что намекали девушки. «Нет, вы ошиблись. Ее высочество права. Мы просто ужинали, чтобы... обсудить все. «И что же вы обсуждали?» Играя бровями, Эллин подошла к столу и взяла один мешочек из листьев. Джейми стояла на месте, глядя то на Ви, то на Андру. На одну секунду Ви забеспокоилась. Вдруг подруга услышала, как они обсуждали ее. Но вскоре она последовала за Эллин, уселась слева от Ви и взяла несколько шампуров, состоящего рядом блюда. То, что мне нужно, обсудите с вами, поэтому я рада, что вы пришли. Ви откинулась на спинку кресла, еда была забыта. Кто-то пытается меня убить. «Ты имеешь в виду что-то другое? Не тот случай с седлом?» Жуя спросила Эллен. «Да», — это ответила Джейми. «Откуда ты знаешь?» Шокированно, но в то же время обиженно спросила Эллен. «Поскольку я стражница Ви, Джакс рассказал мне о расследовании. Я, как и другие стражники, поклялась ему хранить тайну. Он не хочет, чтобы поползли слухи о том, что наследной принцессе угрожает опасность». «Уж мне могла бы рассказать», — хмыкнула Эллен и откинулась на спинку кресла. «Ты ведь знаешь, я не стала бы нарушать клятву». Она всего лишь пытается делать свою работу. Ви заступилась за Джейми, надеясь, что Эллен прислушается. Тем более все случилось совсем недавно. «Да-да, я поняла». Несмотря на заверение, руки Эллен были по-прежнему сложены на груди, и она явно расстроилась. Хотя это объясняет, почему вокруг моста и ведущих к нему коридоров было столько воинов. Подумать только, а я поверила в то, что они просто ищут слабые места в конструкции. Эллин повернулась к Ви, лишь сейчас до конца осознав всю серьезность ситуации. С тобой все хорошо? Я все еще здесь. Мило ответила Ви. Кстати, об этом. Джейми повернулась к Андру. «Вы что-то знаете, верно? Именно в этом и заключается смысл этого ужина». Он слегка кивнул, глядя куда угодно, только не на пристально смотревшую на него стражницу. «Да, я видел его... нападавшего». «Расскажите, что произошло», — потребовала Джейми. «Я явно не знаю чего-то, что вы скрывали от Джакса». «Я сказала дяде правду», — настаивала Ви. «Вот только не всю». Подруга слишком хорошо ее знала. «Человек, которого мы ищем, не совсем человек». «Кто же он?» В голосе Эллен звучали и страх, и воодушевление. И последняя эмоция являлась поводом для беспокойства Ви. «Чудовище, явившееся сюда издалека, из-за моря». «То есть с полулунного континента?» — уточнила Эллин. «Да, именно с него». Чудо, что Андру ей поверил. Винь хотела вдаваться в подробности и объяснять им больше необходимого. «Разве могла она рассказать, что приближается конец света?» «Андру помогает мне выяснить, как это существо могло оказаться здесь». «Я спрошу у мамы, возможно, она что-нибудь знает», — предложила Эллен. Ви была уверена, что с Сихрой уже обсудили этот вопрос. Но она понимала, что подруга просто хотела помочь. «А Даррус мог слышать что-то в городе». «Не слишком распространяйся о нашем расследовании» постучав пальцами по столу, предупредила Ви. «Мы не хотим, чтобы нападавший узнал о наших действиях, как и Джакс и мои наставники. Они скажут нам ни о чем не переживать, и из-за страха, что я начну вести себя беспечно, станут еще внимательнее следить за мной». «Но ведь ты именно так себя и ведешь», — проворчала Джейми. Услышав ее слова, Андру весело фыркнул. Джейми и Эллин удивленно повернулись к нему. Тогда он кашлянул и отвел взгляд. «Именно так сказал бы Ромулин», — прошептал он. «Значит, теперь мы все замешаны в этом деле», — не сводя глаз Сандру, медленно произнесла Джейми. «Да, все мы», — подтвердила Ви. «Скоро они поймут», что Андру — друг. Ей хотелось верить в это. Спасибо вам всем. Именно ради этого мы здесь. Эллин сжала ее руку. А пока предлагаю сделать перерыв и сосредоточиться на мероприятиях, посвященных зимнему сынсостоянию. Вис легко кивнула и улыбнулась. Теперь, когда все понимали, как обстоят дела, ей стало легче. Пусть им мало что удалось сделать, пока что достаточно было иметь хоть какой-то план. Завтра и каждый день до солнцестояния она собиралась учиться с Таавином. Если она правда хотела противостоять угрозам Эльфира, именно он должен был снабдить ее знаниями о том, как это сделать.